Начало работ. Айрик некоторое время смотрел на клевшую сигарету и сэндвич с яйцом и салатом. Мысленная монетка была подброшена, и ожирение проиграло потенциальному раку легких. Но едва он коснулся губами сигаретного фильтра, как налетевший ветер вырвал никотиновую палочку смерти и отбросил ее. «Черт!» — рявкнул Айрик. И в сердцах швырнул сэндвич следом за сигаретой. Завтрак шлепнулся на асфальт и угодил под колеса грузового автомобиля с крано-манипуляторной установкой. Взревел бульдозер, выталкивая на обочину валун, царапавший асфальт. Сизые дымки, поднимавшиеся от техники, приползшей на рассвете из Мушуэна, словно пытались подкоптить солнечные лучи. В камнях свистел ветер. Ну что там? проорал Айрик, испытывая острую необходимость сорваться на ком-нибудь. «Ни хрена! Эту груду дерьма не разобрать и за три дня!» — крикнул в ответ Рой. Его физиономию уже покрывала каменная пыль. «Как в заднице у моей мамаши!» Желтый экскаватор все пытался выкатить к бульдозеру еще один камень, походивший на исполинский кусок засохшего мяса. От скрежета ковша сводила зубы. Айрик отошел на три шага в сторону, как будто это могло чем-то помочь, и достал смартфон. Треснувший белый Sony Xperia показывал, что со связью полный порядок. «Алло, Марти! Соедини меня с этой жирной занозой! Нет, это передавать не надо! Да, заеду за тобой в семь! Ну?» На другом конце провода клацнула, и послышался осипший голос, пробивавшийся сквозь хроническую астму говорил Юхан Эсборген, лицо Мэрии Мушоэна и ее хвост, разметавший все проблемы. «Что там у тебя, Айрик?» Выражаясь словами Роя, мы в заднице у его мамаши. «Все так плохо!» «Да нет, все отлично. Если у тебя, конечно, нет колонны цистерн с касторовым маслом. В ближайшие дни через утесы Квасера к Клелихейму не пробиться. И к чему такая спешка?» «Бухта Мельгин открыта 24 часа в сутки. Ты всходил на завал, Айрик?» Арик вздохнул. Его вот-вот ткнут во что-то носом, а он даже не чувствовал запаха этой кучи. Юханнес, там слишком опасно. Утесы до сих пор крошатся». «Тогда я просто обрисую тебе картину, Айрик. Там сплошная мертвая зона, и ее центр Лилихейм». «Что ты хочешь сказать?» Хочу сказать, что у нас до сих пор нет четкой картины того, что там происходит. Боже, Юханнес, это просто обвал. Приплыви по морю. Можешь даже шапку викинга нацепить. Ты знаешь, что такое белая волна, Айрик? Это волна-убийца. И они устроили в бухте Мельген танец. Так не бывает. Волны-убийцы-одиночки». «Значит, мы оба ни черта не смыслим в чертовых волнах, Айрик!» «Пошли в таком случае хренов вертолет, Юханнес!» «Может, так я и поступлю. А пока ройте. Я хочу знать, почему этот городок решил поиграть в прятки!» Юханес повесил трубку, и Айрик едва не взвыл от досады. Он окинул тоскливым взглядом рычавшую и плевавшую дымом технику, ломавшую ограждение шоссе, и уродовавшую асфальт. В животе ворчало, словно и там проходили аварийные работы.